Часть восьмая. Они договорились встретиться замороженным в полдень, просто так. Одно дело встреча вечером, ужин подразумевает обязательства, соединяет мужчину и женщину нитями двусмысленностей. Даже если они ничего не ожидают друг от друга, даже это меняет ход беседы. Он действительно не флиртует или это просто игра? Она не посылает сигналов, потому что ничего не хочет, или просто кокетничает? А может он лишь немного не смел и ему нужно чуть больше времени. Даже если они не планируют отправиться в постель, оба должны мысленно задать себе вопросы и о намерениях другой стороны, и о своих желаниях. Электроны выбиты из равновесного состояния, энергия складывается. Поэтому он пригласил ее на кофе и мороженое посреди дня, когда человек еще не прикидывает планы на ночь и у него нет времени на специальные приготовления, на подбор одежды или макияжа, а к тому же обычно в это время люди не располагают собой так, как хотели бы. Все было нормально. И все же, пока он шел в сторону кафе, понял, что отнюдь в этом не уверен, потому что если он сознательно решился на такой план, значит, он хотел от чего-то защитить и себя, и Александру, и знал от чего. к а и т а н не был легкомысленен, он много чего повидал, жил в стране миграции и перемещений, разбитых войной семей, одиноких солдат в гарнизонах и жен, которые годами не знали, живы ли еще их мужья. людей обиженных и одиноких, ищущих легкого забытья, молодых мужчин неуверенных, будут ли они живы через месяц, а то и через неделю, но желающих выжить из последних своих дней каждую минутку быстро и жадно, печальных женщин, которые ищут надежду на любовь или хотя бы на минуты близости и ради этого желания готовые рискнуть снова раскрыть объятия и шептать, шептать, шептать. Он понимал и то, кто таков он. Молодой, симпатичный мужчина, знакомый с королем и гетманами, экзотический пришелец, странник по мирам. Он знал свою силу и порой пользовался ею, потому что был мужчиной. Но сейчас он этого не хотел. Во время первой встречи и последующих телефонных разговоров Александра даже н а м и к не дала ему понять, что видит в нем кого-то еще, кроме как героя из Польши, который может спасти ее любимого мужа. Он полюбил разговаривать с ней, слышал в голосе девушки, когда она рассказывала ему об Альберте, чарующую наивность, соединенную с безграничной уверенностью в его невиновности. Но к а и т а н знал, что персоны с таким взглядом на мир меняют векторы своих решений быстрее, чем сами от себя такого ожидают, переносят свое обожание на новые объекты, обретают уверенность относительно иных решений своих проблем. Альберт был для Александры кем-то большим, чем муж. Он был ее спасителем, опекуном, старшим братом, а может, немного отцом. Она несомненно любила его. Вот только к а и т а н не был уверен, истинная ли э т о страсть, которая единит любовников, или очарование, с которым молодая девушка смотрит на опекающего ее кузена. А потому он пригласил ее на мороженое, а не на ужин. А еще потому, чтобы не вызвать в ней неуверенности, не захочет ли он от нее чего-то взамен за помощь, которую она ожидала и которую он не смог бы ей дать. Зачем он вообще с ней встречался? Он не мог однозначно ответить на этот вопрос, и это его тоже беспокоило. Она не была столь уж притягательной, не слишком-то красивая, худощавая, в одежде, которая скорее скрывала женские прелести, чем их открывала, но в ней было очарование. Он любил смотреть на ее слишком худые руки и на ноги в сандалиях и на то, как она щурилась на солнце, чуть наклоняя на бок голову, и когда он видел ее в полупрофиль. Но, кажется, прежде всего его притягивала в Александрии женская сила, которой нет ни в одном мужчине. э т о готовность одарять любовью и доверием даже после самых жутких событий, после степи, после насилия, после одиночества. она была готова любить на перекор бедности и неуверенности сегодня завтра и всегда несмотря на печаль и увечье худые ноги и застиранное платье она была прекрасна а такой красоты ему в его жизни не хватало больше всего он видел силу познал мощь пережил радость он побеждал спасал открывал но все еще нуждался в красоте Мы живем в искаженном мире, говорила тетка. Зло владеет г и е н й и вкрадывается в нас. Потому, если ты видишь нечто прекрасное, то ощущаешь истинное чувство. Когда встречаешь доброго человека, то принимаешь это. Смотришь, прикасаешься, слушаешь. Пусть бы и всего четверть часа, пусть бы одну только вспышку света, пусть бы и единственную лишь беседу. Тетка была мудрой женщиной. Своими словами она выразила то, чему его учили эльфы, когда он был еще кадетом. Он должен был отправляться в жуткие места, в миры оглушающих пейзажей и ослепляющих звуков, встречаться с существами, которые нападают не только на тело, но и на разум и эмоции, на глубочайшие уровни бытия. А энергию, которая необходима, чтобы использовать защитную магию, нужно постоянно пополнять. Аккумуляторами ее были артефакты, зачарованное оружие, тренированные кони, слова боевых м а н т р узоры татуировок, культурные коды, вера в бога, если кто верил. Но подземным озером, из которого текли потоки силы, этим источником нанокадабр и коллектором воли был он сам, к а и т а н к л о б у д с к и й найденный в Западных Кресах приемный сын Роберта. Потому что когда наступал решающий момент, когда к а и т а н вставал в одиночестве против егеров, что пребывали в ауре парализующей силы чёрных в дыре между планами, где таятся неизвестные чудовища, когда летели к нему клинки фаговых копий, когда били в него многоэтажные конструкты враждебных тавматургий, тогда оставался лишь он один с мечом, клыком в руке, в защитной ауре с боевым криком. Он, его сознание. Воспоминания его душа. Он шел во мрак и разруху, потому что не хотел, чтобы маленькие дети смотрели на смерть матерей. Он убивал егеров, потому что любил смотреть на людей, которые спокойно прогуливаются улицами городов. Он принимал раны, потому что хотел, чтобы такие девушки, как Александра, никогда уже не боялись. А чтобы у него была такая сила, он должен был наполнять себя миром. людьми разговорами видами чувствами переживаниями которые многие умники назвали бы наивными теми которые ты получаешь из картин фильмов книг возвышенностью которую иные глупцы з о в у т напыщенностью тем что появляется когда слушаешь гимн рассказы старых солдат или патриотические стихи которые читает ребенок счастьем, которого, согласно некоторым идиотам, не может быть, когда ты сидишь рядом с любимой женщиной, с другом или просто с хорошим порядочным человеком. Обычная жизнь давала силу воинам королевства. Наконец, к а и т а н увидел вдали Александру. Она шла под солнцем в сером несколько свободном платье до колен в сандалиях, которые открывали красивые лепкие стопы. Она шагала осторожно, словно неуверенная, должна ли тут находиться, разговаривать с чужим мужчиной, есть с ним мороженое. к а и т а н остановился. Улица тянулась перед ним, по обе стороны стояли псевдо сецессионные дома серые здания с небольшими балкончиками с каменными балюстрадами, с проемами дверей и с фигурами атлантов и русалок, что поддерживали своды. Множество окон были отварены, а стекла их заклеены красивыми картинами. Чаще всего богоматери Виленской, у к р а ш е н ы топольскими, а то белорусскими флагами. Порой были видны снимки папы и портреты святого Иоанна Павла. Приближался праздник Божьего Тела. Вдоль домов тянулись узкие тротуары, отделенные от проезжей части еще более узкими газонами, на которых были высажены невысокие кустики барбариса. По центру асфальтированной улицы изредка проезжала машина. Тут было немало велосипедистов. Александра приближалась, и он только сейчас заметил, что волосы ее собраны в хвостик, словно она сознательно открывала свои шрамы. Она улыбалась. Именно такой к а и т а н и запомнил ее, даже после всего, что случилось позже. Она была красивой. Часть девятая. Они не доели мороженое. Маленький смсик прилетел к кофейному столику серебристый дух, напоминающий феечку из сказок Диснея. Тихим голоском он удостоверил личность к а э т а н а а потом влетел ему в ухо. Сообщение было коротким и простым: установлено местоположение странных бункеров. Сейчас готовится исследовательская экспедиция. к а э т а н может присоединиться к ней, если хочет. Он не обязан, но пригодился бы, поскольку в городе сейчас мало солдат, большую часть разведчиков оттянуло вторжение орд на севере. Он связался с ш и р н я в с к и м Езжай с нами, к а и т а н С нами? Если ты едешь, то и я отправлюсь. Я ведь твой опекун. И что на это, Анна? А ты как думаешь? Ты хочешь снова отправиться в степь, полковник? Не хочу. Но если я пойду туда, то ты пойдешь со мной. Да. И что ты советуешь? Хорошенько упакуйся. Я надеялся, что именно такой выбор ты и сделаешь, полковник. Это ведь не я принял решение, а ты. Я сообщу Анне. Сообщи. Часть десятая. Утром следующего дня Кайтан уже выходил, когда затрезвонил телефон. Он заколебался на миг, но решил, что это могут звонить из гарнизона, например, с информацией о смене места или времени выхода. Он поставил рюкзак на пол, чтобы еще раз проверить взглядом все ли пристежки в нем на должных местах. К Гарнизону ему в любом случае придется добираться т р а м в а е м перемещаясь по городу полному гражданских. В рюкзаке он вёз оружие, исследовательскую аппаратуру, магический инструмент. Большая часть этих вещей была запакована в специальные защитные оболочки, но он все равно должен был их еще раз осмотреть. Рюкзак был сделан из полотна ленника, растения, привезенного на землю эльфами. В ткань были вплетены зачарованные волокна и даже два волоса короля. Рюкзак этот защищал содержимое от внешнего мира лучше, чем самый толстый сейф, и наоборот защищал мир от своего содержимого. В нем было также куда больше предметов, чем можно было ожидать, но одновременно он оставался довольно легким. Хорошая эльфийская магия. Телефон зазвонил снова. Каитан поднял трубку. Слушаю. Где ты? спросила Александра. В квартире. Можешь прийти за мной? Увы, не сейчас. Можешь прийти за мной? повторила она, словно бы не услышав его ответа, а потом начала плакать. Что случилось? Я очень, очень хотела бы, чтобы ты пришел. Что случилось? повторил он громче. Нашли Альберта? Нет. Сумела она еще простонать и снова зарыдала. Он посмотрел на часы, должен был уже выходить. Аля, я не могу сейчас разговаривать. То есть, он з а колебался и заговорил громче: не могу разговаривать долго. Прошу, успокойся. Скажи мне, что случилось. Она отреагировала на его крик, может, это ее отрезвило, а может... И он почувствовал неприятное тепло от этой мысли. В ней проснулся старый инстинкт, страх маленького одинокого ребенка, который прячется от чужаков, когда они кричат: «Слушай, а не то будешь наказан». Да, сказала она, помолчав секунду, другую уже спокойным голосом. Аля, я бы охотно с тобой встретился, но не могу. Я как раз получил вызов в штаб. Соврал он. Выхожу из дома. Понимаю. Да. До свидания. Сказала она, но не положила трубку. Аля, что случилось? Да, да. Похоже, это слово казалось ей наиболее соответствующим. Соглашайся, подтверждай, кивай. Может, ты что-то получишь, может избежишь наказания, может будет не так больно. Он знал это из своего детства. Он снова посмотрел на часы. Аля, у меня пять минут. Я хочу, чтобы ты мне сказала, что случилось. Потом мне придется выйти. Но как только я вернусь, я приду к тебе. Ты понимаешь? Да. Он слышал ее дыхание. Они снова это сделали. Намалевали мне на двери надпись. Какую надпись? Туже, что и когда-то. Сука. Короткая правда. Четыре буквы. В ней только четыре буквы. Она на двери красной краской. Ты заявила в полицию, капитан, я только что ее увидела и позвонила тебе. Ты очень правильно сделала, Аля, но теперь иди в полицию, не смывай надпись, иди в полицию, ты поняла? Я поняла, подтвердила она, но без убежденности. Когда ты вернешься? Не могу сказать, но через несколько дней. Ты идешь в степь? Не могу тебе этого сказать. Ты идешь в степь. На этот раз она не спрашивала, а утверждала. Возьми меня с собой. Теперь уже он не сумел ответить сразу. Аля, ты знаешь, что я не могу с тобой об этом даже разговаривать. Я знаю степь, я п р и г а ж у с ь Теперь мне уже некого ждать. Я могу туда вернуться. Ты должна ждать мужа, Аля. Я найду его там. Нет, ты его не найдешь. Его найдет армия или он вернется сам. Ты просто жди его. Одна. Я снова одна. Аля, я должен заканчивать разговор. Помни, ш ь что тебе нужно сделать. Да? Аля, я дам тебе знать, как только смогу. Я приду к тебе. Ты мне веришь? На этот раз ответ тоже раздался не сразу. Верю. До свидания, Аля. Ты должна пойти в полицию и заявить о преследовании. Пойду, Кайтан. Пойду, сказала она тихо, а потом добавила что-то, чего он не хотел бы, пожалуй, услышать. А ты возвращайся. Возвращайся ко мне. Она повесила трубку. а г е о г р а ф Мик стоял с трубкой в руке, загипнотизированный низким механическим гудком, отмерявшим разорванное сообщение. В к а з а р м у он опоздал всего лишь на пару минут. Это не было проблемой, поскольку выход сдвинулся почти на час. Он бы успел ее проведать, если бы знал об этом. Часть одиннадцатая. к а й т а н надеялся, что на исходную точку его перевезут т р а н с и б о м как остальную часть группы, но Шернявский пояснил, что это невозможно. Семьдесят километров пути — это к о п ь е свободного мира, воткнутое в тушу тумана, самая насыщенная магией территория к востоку от Буга. Мощная нанокадабровая технология пронизывала сами рельсы и километровый пояс земли вдоль них. Она двигала колеса эшелонов, ускоряла рост защитных берез, пульсировала даже в словах работавших там инженеров. к а и т а н с ключом перехода и клыком, со шрамами от ран нанесенных черными, с мантрами, которые он бесконечно произносил в подсознании, привел бы к сбоям, которые могли оказаться опасными и для него самого, и для Транссиба. Потому он не увидел собственными глазами две серебристые ленты рельсов из стали и мифрила вручную откованных эльфами, шпал покрытых волшебными рисунками, так чтобы специальные декодеры на осях вагонных колес считывали их по одному, когда поезд двигался со скоростью в несколько километров в час, и иначе, когда скорость увеличивалась, обеспечивая необходимую на данный момент защиту. На с ы п и из миллионов камней на каждом были вырезаны имя и фамилия человека, жившего до затмения американцев, европейцев, австралийцев, иранцев, филиппинцев, японцев. Несколько суперкомпьютеров в Польше и в Штатах все время занимались считыванием старых интернет-источников в поисках новых данных такого рода. Он не увидел радужных туннелей, в с т а ю щ и х над рельсами. разорванных и клубящихся стен тумана, который наползал сверху, желая поглотить трансип, покрыть его своей краснотой, погрузить в ржавые клубы, не встретил солдат, железнодорожников и первых поселенцев, которые постоянно жили вдоль железной дороги, как двухмерные существа, которых описывают в учебниках по геометрии, что на практике могут перемещаться исключительно в одной плоскости вдоль рельсов. Не мог подивиться мощному мосту над пересохшим Днепром, конструкции более нанакадабровой, чем материальной, который в полной мере материализовался только перед приближающимся поездом в результате магической активности машиниста и экипажа Кочегаров. Каитан не противостоял ни одному из привоев, отростков псевдо тайги многомерного корневища, что выгрызало из под земли железнодорожную насыпь, а порой выходящего на поверхность и п е р е л и ц о в ы в а ю щ е г о людей наизнанку, а иногда и на большее число сторон. Не узнал он и рыцарей из ордена неогуситов, исключительно из потомков чешских солдат, что сражались в Сибири в начале XX века и которые принесли клятвы трансибу. Не останавливался под семафордитами, расставленными на ключевых местах трассы а ж у р н ы м и башнями почти полукилометровой высоты, которые замеряли агрессивность тумана. Семафордиты передавали информацию вдоль путей, посылая в небо снопы разноцветных фейерверков, что складывались в узоры, которые были в силах понять лишь немногие сильно измененные магии и люди. Некоторые утверждали, что на самом деле те были живыми существами, доставленными на землю эльфами из чужого плана, к о т о р ы й некогда уже сталкивался с туманом, и что башни эти разумные существа. м и н о в а л а к а э т а н а необходимость омовения святой водой, выйдя он в каком-то из дальних гарнизонов. И обязанность ходить в специально разработанном насоскафандре, в каких жили все люди в самом конце пути, там, где под защитой сильнейшей магии рыли в тумане нанакадабровый туннель, укладывали очередные отрезки рельсов и отбивали нападения страшнейших из чудовищ степи. Бронированный УАЗ доставил географа и Шернявского на место сбора, где их уже ждали две р о с а м а х и три грузовика, везущие топливо, оборудование, припасы и люди, в том числе с десяток полтора к а в а л е р и с т о в б а л а х о в ц е в Это больше выглядит как боевой патруль, чем научная миссия, проворчал Кайтан Шернявскому. Но ведь это не удивляет тебя, поручик географ? Несколько, полковник на пенсии, улыбнулся он. Но на Западе именно я у м н и ч а ю а тут нам пригодился бы какой-нибудь Осемдовский. Жаль, что он мертв. Ширнявский внимательно посмотрел на него, а потом улыбнулся. А почему ты говоришь об этом с такой уверенностью? К полудню они отправились на восток. Часть двенадцатая. К бункерам. Они добрались вечером седьмого дня пути сквозь туман, который принял сейчас образ степи. Бункеры они ощутили издалека. Щиты индивидуальных судьбусолей покраснели, ринграфы начали вибрировать, ареевшие до этого момента на ветру флажки опали. к а и т а н увидел, как начинают светиться нанакадабровые конверты вокруг его ладоней. Конь тихо заржал, был недоволен, что ему приходится идти в то место, которого он боится. Они откорректировали направление движения и через три четверти часа, продравшись сквозь густую траву, увидели первый объект. Сразу же отступили, чтобы тот не находился в зоне прямой видимости. То, чего ты не видишь, не видит и тебя, проворчал ш е р н я в с к и й но без особой уверенности. Эту точку зрения не разделяли и разведчики, поскольку сейчас же принялись ставить систему временных укреплений. Те не производили серьезного впечатления. Состояли шестиугольные ш и р м ы на стенах которой, длиной десять метров и высотой два, были нарисованы иконы. В каждом углу на торце п о д п и р а ю щ и й материал жерди поставили сборную конструкцию малый купол с медным колоколом. Вокруг ш и р м ы расставили несколько десятков узких свечек. Командир миссии капитан Удалов обошел лагерь бармача, что-то поднос, а потом щелкнул пальцами, и все свечки одновременно загорелись желтым светом. Капитан услышал тихий шепот, который шел из-под земли, а т ширмы вдруг пришло резкое дыхание ветра, почти горизонтально положившее траву. Кони заржали, а капитан машинально заслонил рукой глаза, но остальные солдаты приняли обряд спокойно, начали вводить коней внутрь охраняемой сферы. Посмотри, Шернявский присел и коснулся пальцами земли. к а и т а н сперва не понял, о чем он говорит, но уже через секунду заметил и он. Земля под ногами людей начала изменяться. Красноватая сухая скорлупа размякла и одновременно теряла рыжий оттенок, становилась темно-бурой, почти черной. Вскоре вокруг ш и р м ы появился широкий пояс жирного чернозема. Вырываем родную землю у тумана, объяснил Шернявский. Знаю, я читал об этой процедуре. Кайтан кивнул. Я могу не о б ъ я с н я т ь Ширнявский обеими руками сильно уперся в землю, словно желая втереть ее в кожу. За несколько дней пути через накопленные враждебные магии и территории ему нужно было насытиться консистенцией и запахом обычного мира, а может и зачерпнуть из него силу. Объясняй. Кайтан тоже присел, погрузил пальцы в липкий густой чернозем. Говори обо всем, что считаешь важным и необходимым. Прости, если ты воспринял моё замечание как нахальное. Я не обижаюсь так легко, как тебе могло бы показаться. Я знаю, что ты специалист высочайшего класса, герой. Шернявский улыбнулся. Но это там, не здесь. Восток и Запад два разных мира. Но оба убивают людей, и в обоих царит страх. Разве не удивительно, что это одна общая черта наших врагов? Ты имеешь в виду егеров и урков? Я имею в виду два космоса, два плана, которые влились в наш мир. Они разные, вероятно, враждебные друг другу, но оба несут нам погибель. Погибели не будет, пока существуем мы, защитники. Сильный голос Удалова прервал слова ш е р н я в с к о г о к а и т а н поднял взгляд и увидел, что командир миссии стоит над ними со скрещенными на груди руками. С этой перспективы его стеклянный глаз казался как-то по-особенному выпуклым, почти выскакивая из глазницы. Ну, парни, пойдемте в лагерь. Кони должны получить пищу, да и вам стоит закинуть что-нибудь в желудки. Они встали, отряхивая руки. И правда, остальной отряд уже исчез за ш и р м о й состоящими на страже рисунками святых с темными худыми лицами. Из-за материи доносились веселые разговоры и звон металлической посуды. А бункеры? – спросил Кайтан. Поспешай, не торопясь, юноша. Удалов покрутил ус. Пусть с н а ч а л а наш лагерь у к о р е н и т с я у с и л и т с я С пустым желудком плохо исследовать туман. А что-то мне кажется, что ты в курсе, как оно лазить с пустым брюхом. Пойдемте, у нас есть хлеб, сало и крепкий чай. Поедим, а потом займемся этой хренью. Патрули отправились в степь примерно через пару часов. Исследовали территорию в радиусе нескольких километров от лагеря, нашли четыре бункера, точно измерили р а с с т о я н и е между ними, ввели данные в компьютер и начали обрабатывать информацию. Но не были найдены никакие математические зависимости между расстояниями. Объекты выглядели почти такими же, как в симуляции, которую Кайтан видел у Шернявских. Почти, да не совсем. Серая скорлупа вырастала из земли, как каменные шампиньоны. Эта ассоциация появлялась в рассказах многих людей. Диаметром они были два-три метра, в высоту чуть больше одного. Состояли из твердой субстанции, фактурой напоминавшей растрескавшийся бетон, но она была куда тверже бетона. На ней не удалось поставить царапину ни железным ножом, ни алмазным буром. Не принесли результата и магические ритуалы, проведенные специалистами из отряда Удалова. Может, это говно урковых драконов? Один из солдат, мужчина постарше с сухим насатым лицом, поднял руки, и все увидели его четырехпалые ладони. В битве за первую заставу мы их видели. У них было по две головы, по восемь ног и четыре колеса. Они летали над землей и убивали нас. Может, эти драконы людоеды так срут? Информация о бурковых драконах не подтверждена, капрал Бобылин, спокойно сказал Шернявский. Вы видели тачанки, запряженные д р а к а м и Драки могут прыгать на расстояние до тридцати метров. Вот это вы и видели. Говори, что хочешь. Старый солдат даже не мигнул, как видно, за долгие годы он не единожды слышал одни и те же комментарии. Но я помню, что видел и что убило моих приятелей. Но вы ведь победили, крутые парни, отстояли первый вокзал, железная дорога отправилась в туман, а потому эти драконы не были такими уж страшными. Удалов похлопал солдата по плечу. Скажи это Илье, скажи это Яну, скажи это всем тем, кого мы даже похоронить не сумели, командир. Бобылин еще что-то проворчал себе под нос и пошел заниматься своими делами. Примерно в тот самый момент к а и т а н услышал крик. Вернее сказать шепот. Можно ли орать шепотом? Можно ли кричать потихоньку? До этого момента он думал, что навряд ли, и все же отчетливо это услышал. Где-то на границе тишины, далекий, сдавленный расстоянием и все же страшный, ужасающий, колющий мозг иглой жути и боли. Другие тоже это услышали. Громче, прошу! Солдаты были профессионалами, отреагировали почти моментально, потянулись за оружием, запустили защитные инкантации, развернули флажки с орлом и п о г о н е й прикрывая один другого, принялись отступать в сторону лагеря. Удалов отдавал короткие приказы. Несколько солдат рванули в туман, чтобы прикрыть остальной отряд. Экипажи погрузились в транспортеры. В небо пошли ракеты, разбрызгивая защитные огни. Кровавые тучи над головами людей разошлись. Через пару мгновений они уже стояли под чистым синим небом. Зашипела выжигаемая светом обычного солнца красная трава. Это нерасстояние приглушало крик. Недистанция подавляла нотки боли, вырезала из голоса отзвуки жуткого страдания. Все громче. Кайтан запустил свои охранные системы, но накадабы р затанцевали вокруг, не выхватывая ни следа фагов. Но словно этого было мало, крик не умолкал, звучал все громче и приглушало его нерасстояние, приглушала его стена. Кайтан двинулся вперед, не обращая внимания на предупредительные крики Шернявского. Краем зрения он заметил еще, как перестраивается защитная ширма вокруг лагеря. Она росла, уплотнялась, выпускала в землю крючковатые отростки. Колокола били, а тонкие белые свечи засияли ярким сиянием. И тогда же упал первый солдат, рухнул лицом вниз, выпустив оружие и прижимая ладони к ушам. К нему кинулся санитар, но прежде чем успел наклониться над ним, рухнул на колени второй солдат, закричал: "Тише! Сделайте это тише!" Но голос его не пробивался сквозь жуткий растущий скулёж, переходящий в жалобный писк. Кайтан бросился к бункеру. Он был не один. Удалов, Бобылин и еще двое солдат, чьих ф а м и л и й он не знал, пытались окружить каменный шампиньон, растянуть вокруг него изоляционные чары. Больно. Крик плыл именно оттуда, изнутри бункера, из закопанного в красную почву бетонного саркофага или, скорее, из камеры. А вместе с воплями текли и прочие раздражители: смрад кала и мочи, г н о я и к р о в и липкость влажных стен и давящая духота. Темнота, проницаемая только вспышками туманного света, а в ней некая форма, скорченная и свернутая. Форма эта кричала, а потом все исчезло и утихло. Кейтан увидел удолого, который упирался ладонями в бункер, его солдат, гладящих серую поверхность, словно бы лаской, они пытались успокоить чудовище. Потом почувствовал, как по шкуре его поползли мурашки. Там, где конвертеры не сумели полностью нейтрализовать магию тумана, коллапсировавшую при встрече с нанокадабрами, тишина. Небо снова затянуло краснотой. Крепость же опять сделалась утлой ширмой. Свечки спокойно горели. Солдаты медленно поднимались с земли, крестились по католически либо по православному, ставили на предохранители оружие. Удалов открыл глаза. оторвал ладони от серой поверхности. Мы прикрыли это, братцы. Все нормально. Обратился к своим людям. Но там внутри оно продолжает кричать. Магия? – спросил Шернявский. Человек, полковник, страдающий человек, – ответил Удалов, глядя над их головами в туман, где стояли еще три бункера. Или его воспоминания. Тень. Тень. Это ведь не все, верно? к а и т а н шагнул к солдату. Не все, юноша. Мне кажется, хотя и не уверен, что некогда я знал этого человека. Он обернулся к своим людям, все еще стоящим вокруг бункера. Это не говно дракона, Бобылин, но святым Георгием клянусь, я понятия не имею, что мы здесь услышали. Нам нужно сообщить в штаб. Часть тринадцатая. Связь в тумане всегда проблемна. Радио тут обычно не работает. По крайней мере, ты не можешь быть уверен, что сможешь им воспользоваться. Легче всего послать людей, но это ослабляет отряд. Да и в степи лучше перемещаться большими группами. И тут неплохо пригождаются коты. Они без проблем находят дорогу домой, словно бы магия этой территории вообще на них не влияет. Они могут принести весть, но на котов в тумане постоянно идет охота, как сейчас, например. Выпущенный солдатами кошак, бурый с длинными белыми усами и жесткой торчащей шерстью, мучался прямиком к новому бобруйску. К покрытому охранными знаками ошейнику у него был прикреплен мешочек с флешкой, на которой находились закодированные записи об у н к е р а х их точное расположение, подробный рапорт Удалова, несколько гипотез, высказанных разведчиками, и просьба о поддержке. Сознание кота нельзя надолго изменить при помощи магии эльфов, но его можно форматировать, придать ему приоритеты, заставить выполнять задания, в определенном смысле усилить его и развить. На Западе повсеместно и с п о л ь з у е т с я анималгия для создания симбиоза между кавалеристами и лошадьми, следопытами и псами, а также для разведения боевых птиц и защитных пчелиных роев. На Востоке изменяли исключительно котов, потому что другие животные были подвержены мутациям и болезням, связанным с микшированием нанокадабр и приливо в тумана. с самого начала войны союзники теряли целые э скадроны кавалерии, сотни прекрасных боевых коней, чьи тела пожирали новообразования выродившихся кадабр. Коты лучше справлялись с этой угрозой и умели вылизывать из организмов вредные заклинания, по крайней мере на некоторое время. Кот бежал в город, но по его следу шли враги. Красный туман изменяет людей, вытравливает из земли животворящие субстанции, мутирует растения. Касается энтропии и уничтожением покинутых людьми домов, вычищает до белоснежности страницы книг, оставленных в библиотеках, отравляет либо в ы с у ш и в а е т реки. Туман хватает и животных, пронизывает их тела, замещает ткани своей субстанцией, заставляет служить себе, создает новые виды и альтернативные эволюции. Драков, Дефеликов, с Собакубов и сотни прочих видов, исследованных и описанных специальными научными батальонами, которые сопровождают любое большое военное подразделение. И именно Собакубы шли по следу кота. Были они почти м е т р в высотой и примерно такой же длины. И были у них стройные, трехсуставчатые лапы и узкие тела. Рыжая короткая шерсть росла на них от шеи до хвоста, который заканчивался ядовитым шипом. Лысые головы более всего напоминали морды бульдогов, но не было доказано, что собакубы выведены именно из этой породы. Короткие треугольные уши, плоская морда, мощная челюсть с клыками, п о х о ж а я на пасть акулы. Только глаза у них и остались собачьими, круглые, желтоватые, с черной капелькой з е н и ц Взгляд озора, что просит хозяина дать ему еды или приносящий ветку для нового броска. Когда они заметили кота, то морды их стали меняться, сбоку выросли усы, становясь все длиннее и толще, начиная завиваться к носу, соединяться в корзинку, которая чем-то напоминала намордник. Вились, будто щупальца полипа, готовые прижаться к жертве и высосать из нее все тепло. Только потом собаку бы подкреплялись этими замороженными в лед телами. Есть люди, которые могут убивать собак Куба так, чтобы на несколько секунд перед смертью вернулся пес, скулящий, л и ж у щ и й своему убийце руки, ожидающий приказа. Но большая часть охотников и солдат не выносили этого момента и старались застрелить тварей в их нынешнем виде. Собак Кубы гнались за жертвой. Двое заходили с боков, третий гнался сзади. По степи пошел вой. На зов этот откликнулась трава, заостряя свои края. На шерсти кота появилась кровь. Отреагировала земля, размякая под лапами посланника так, что те начали ввязнуть в с ы п у ч е й пыли. Послушался воздух, разряжаясь и разогреваясь, чтобы отобрать у беглеца последние силы. Кот понял, что не сбежит, остановился, сжался, распустил шерсть. Собакубы шли на него с трех сторон, порыкивая и на пружине в хвосты. Кровь капала из их пасти, будто слюна. Гонец не был новичком, таких не брали в военную переделку. В своей жизни на к р ы ш а х он провел десятки поединков, х о т ь и никогда с такими опасными врагами. Но он понимал, что единственная тактика, которая может принести успех, это внезапная атака. Это всегда был хороший метод против городских собак и других котов, даже если те не отступали, то по крайней мере давали время для бегства. Поэтому кот прыгнул на ближайшего собакуба, вздыбив шерсть и фырча, даже дотянулся до того, к о г тями разорвав краюха. Но через миг уже лежал на земле, прижатый тяжелой лапой, белые зубы уже стискивали его голову. Кот отчаянно мяукал, драл глотку и тело врага, но похоже, это мало помогало. Остальные твари смотрели на схватку своими большими собачьими глазами. Вдруг они заскулили, погнали в степь, а через миг следом за ними бросился и третий их со товарищ. Гонец жалобно мяукал от боли и страха, нервно лизнул болящий живот, а потом, как оно бывает с котами, вернулся к своим делам, побежал к новому бобруйску и потому не увидел человека, который несколькими секундами позже оказался почти в том же самом месте, где разыгралась схватка. п р и ш е л е ц был одет в слишком большой для него мундир из дембельского комплекта. Тот защищали многочисленные магические знаки, вышитые на одежде и намалеванные на шлеме. С отчетливым усилием человек волок на себе большой рюкзак. Худощавая фигура одиноко шла по степи.